227. Матерь Огни Йоги Жизнь тонкого мира по сознанию. Содержание ее столь же разнообразно и различно, как различными между собой сознание его обитателей. Нет двух схожих о ней представлений: Кто что принес, тот тем и живет. Сон необходим для отдыха и накопления сил. Состояние сознания и длительность пребывания в них различны. И это длительность зависит от многих причин. Отзвучать должно все порожденное в жизни земной. Лучшее кристаллизуется для жизни на планах более высших, низшие сживается, вернее, исчерпывается в низших слоях. Преодолевшие выше восходит, непреодолевшие идут вниз. То, к кому или чему идет, тот с теми или с тема прибудет. Устремление решает все. Но и интересного много и возможностей без конца. если сознание позволяет. Условия слишком отличны от условий земных, чтобы сравнение было правильным.